Глава 14. «Во имя моё! Резко ускорившись, я рванул навстречу торопящимся тварям. Монстров было столько, что их строй сливался в монолитную стену. Словно живая, она скалилась сотнями жадных пастей, тянулась ко мне тысячами когтистых лап, давила волю черными провалами глаз. Глаз, в которых клубилась гипнотизирующая пустота хаоса. Я рычал и смеялся в ответ. Я жаждал схватки. Мой смех сотрясал пещеру и валил с ног мелких тварей. Маячившие вдали гиганты синхронно повернули головы и злобно взвыли в ответ. Камни дождем посыпались со свода. Я иду. Я мчался к врагу, и монолит под ногами проминался, словно горячий асфальт. Использование силы на форсаже срывало тормоза, пьянило разум и убивало. Убивала надежнее, чем тяжелая наркота. Объем, прокачиваемый через каналы энергии, был столь высок, что часть ее просто не успевала усваиваться и сгорала на границе ауры. Мою фигуру окутал шлейф прозрачного пламени, идеального оттенка слеза ребенка. Барра! Авось смотрел на своего друга и не мог поверить глазам. Боевой аватар у бога 13 уровня? Высший боевой аватар? Это невозможно, если только... Тень. Ты видишь? Я вижу тень. Он убивает себя. Я знаю. Мы поможем. Нет. Сам. Все сам. Скольжу между тварей, легко уклоняясь от прямых атак. Полыхающий в руках меч поет победную песню, он видит всех, и каждому отдает дань уважения, отсекая настырные конечности, разваливая уродливые головы, вскрывая бронированные туши. Вскипающая кровь твари обжигает, кошмарные раны дымят ядовитым паром и горелой плотью. Иногда черная кровь хлещет на крохотную звездную систему, все еще кружащуюся над моей головой. Солнечный ветер сжигает ее, но не всегда и не всю». Заражен Марс, сорван с орбиты Нептун, потерян от случайного рикошета Юпитер. «Мне нет преград!» Меч ликует коротким розчерком, пересчитывая ребра пятиметровому кабану-переростку. Огромная во весь бок рана раскрывается валы улыбки. Белесые кости сверкают, словно зубы. Еще не почуявший боли монстр резко разворачивается, пытаясь поддеть меня зазубренными бивнями. Левый обломан, вокруг правого бьется злая молния, однако ноги кабана запутываются в месиве выпавших из брюха кишок. Тварь спотыкается, выжибает клыками искры из камня. Силясь встать, топчет собственные потроха, но жизнь стремительно покидает располосованное тело. Подконтрольный аватар номер 05 со скептическим лицом наблюдал за тем, как трое мародеров пробиваются к куполу. Не проходило и сотни лет, чтобы очередная группа искателей удачи не заявилась на его уровень за его сокровищами. Раньше он болел за них, надеялся, строил планы и даже пытался помочь, но каждый такой визит лишь пополнял ряды тварей хаоса, и теперь... Теперь он сидел в сердце остатков цитадели, закинув ноги на рунную панель управления и лениво жевал сотворенные чипсы. Запивал бы амброзией, но ее сотворить невозможно. Вот такой вот привет от Творца, битого стекла на звездные тропы его дорог. Похоже, что по пути сюда башки слили все свои уровни. Иначе объяснить их нубство 05 просто не мог. Столкнувшись со слабейшими щейками оттесненными реальными тварями на периферию кормовой зоны, три землекопа уже рубились на пределе своих возможностей. Это было так... нелепо! Словно охотники приехали в лес за медведем, но, встретив группу хомяков, вступили с ними в смертельную схватку, обливаясь кровью, превозмогая, тратя по десятку ударов на одного зверя. Нелепо! 05 не любил драм. Вся его жизнь сплошная драма. Да, разворачивающаяся трагедия была хоть каким-то развлечением среди столетий пустоты но за ней неизбежно придут меланхолии черные депрессии ну их бог потянулся к следящему артефакту чтобы отключить его как одна из сражающихся фигур неожиданно окуталась прозрачным пламенем не понял произнес 05 роняя недоеденную чипсину это как а «Воздам!» Отрываюсь по полной. Пьяный от собственного величия, я смеюсь, крутясь волчком и подрубая ноги пятнадцатиметровому мастодонту. Меч вездесущ. Он сбивает дальние атаки, парирует встречные выпады, прикрывает спину и прорубает путь сквозь щиты. оглядываясь на копошащиеся позади дружественные цели. Не помню почему, но убивать их нельзя. Более того, есть чувство, что их нужно довести до купола. Ну что ж... Есть упоение в бою. Да веду пузатую мелочь. Главное, что не отстают, семенят в десятки шагов позади, лавируя среди организирующих туш. Постепенно приходит боль. Десятки тысяч очей веры сгорают ежесекундно. Рвутся и тут же восстанавливаются мышцы. Меч выворачивает суставы. Он ведет свой танец, и я лишь мешаю ему достичь идеальной красоты движений. Лопаются под нагрузкой связки. Нервы лагают в сверхплотном потоке команд. Меч рассекает тела, пользуясь всеми своими козырями. Божественный артефакт, сотворенный в миг озарения. Небесный состав металлов. «Идеальная проводимость Адаманта и прямой доступ к моему балансу. Каждый раз, натыкаясь на все более крепкую броню или более емкостный щит, он просто глубже и глубже зачерпывает веру, созданный разрушать». И все-таки, несмотря на величие, он был кустарной подделкой абсолютного нуба. Клинок сверкал и стонал, выгорая в запредельном бою. Он пел смертельную песню врагам, но и сам рыдал над своей краткой судьбой — Капли расплавленного металла устилали мой путь. Слишком много энергии он пропускал через себя, сжигая себя, сжигая меня. Боли инстинкт самосохранения вернули мне разум. С удивлением оглядываюсь, вокруг кровавое месиво, словно поставить и, и ударил дивизион РСЗО. На камне лавовые лужи. Хлюпает под ногами кровь, стекающая в бездонные трещины. Содрогаются в агонии тела, поддергиваются оторванные конечности. Стремительно мелькают логи, полученный урон, расход веры, некрологи убитых тварей. Часть обзора перекрывает окошко алерта. И как я с ним дрался! Внимание! Вы создали боевую форму. Эффективность аватара 370%. Присвоен статус высший. Минимальный рекомендуемый уровень для использования 100%. Ваша готовность наносить добро и причинять справедливость оценена по заслугам. Получено достижение. Добро должно быть с кулаками. Теперь на могилах убитых вами врагов будет высечена надпись «Во имя добра». Уточнение специализации. Присвоен новый статус. Воинствующий бог справедливости. Это я удачно повоевал. Только как выйти из боевой формы? Я горю, мать вашу! Горю! Тело полыхало болью и протуберанцами дружественного пламени. Прозрачный огонь не обжигал, но вот питающая его сила. Особенно пугала сжимающая меч рука. Она накалилась, словно силовой кабель под сверхнагрузкой. Плоть краснела, шла пузырями, обугливалась, теряла чувствительность. Я скрипел зубами, но не мог разжать пальцы. Меч настойчиво хрипел свой последний куплет и тянул меня в бой. До купола рукой подать, и впереди остался лишь один противник. Остальные уважительно расступились, и что обидно, не перед нашей крутизной. Усилием воли отключаю чувствительность. Нет сладкого шашлычного запаха, нет боли. Я просто машина утилизации хаоса. Поработаю, а затем на техобслуживание. Там подшаманят, покрасят. Буду как новенький. Наверное. Впереди несокрушимой скалой возвышался монстр в полсотни метров высотой. Нечто горило подобное, матерое, столстенное, непробиваемой шкурой. Засевшие в ней обломанные клинки и наконечники копий сверкают драгоценным мифрилом. Тварь опирается на кулаки гипертрофированных рук и скалится в предвкушении добычи. В глазах тьма и разум. Над виском знакомый шрам. Оскверненный хаосом зверобог. Неподконтрольный аватар номер 31. Уровень 209. «Мать Творца! Как же тебя убивать-то?» На груди с тихим звоном рассыпается кулон из камня богини жизни. Судя по всему, времени у меня осталось немного. Истекающий расплавленным металлом меч рыдает о том же самом. Скалюсь твари в ответ, приветственно киваю и тут же атакую. Короткий рывок у ворот от хлестнувшего из-за спины монстра хвоста — Микропорталом прохожу сквозь вставшую перед лицом стену черного огня. Уклоняюсь от ударившего в камень кулака. полошу его клинком, легко отброшенным силовым доспехом гиганта. Хреново. Порталом выбрасываю себя над головой монстра. Высоковато, но ниже не получается. Божество контролирует физику ближнего пространства. Десять метров падения, я обрушиваюсь на загривок твари. Соприкоснувшиеся доспехи и отталкивают друг друга, словно однополюсные магниты. С силой всаживаю клинок между позвонков. Полсекунды сопротивления сжигают полтора миллиона очей веры с баланса. Клинок полыхает, как плазменная дуга, медленно погружаясь в плоть монстра, сжимающая. Меч-рука неожиданно подламывается и рассыпается кусками обугленного мяса. Из плеча торчит почерневший осколок кости. Всклипываю скорее от ужаса происходящего, чем от боли. Перехватываю меч второй рукой и наваливаюсь на него всем телом. Монстр оглушительно ревет. Вскидывается во весь рост. Бьется макушкой о потолок уровня. Каменное крошево осыпает мое пылающее тело. Клинок погружается все глубже. Кровь зверобога кипит. Гейзеры черного пара вырываются из трещин в толстой шкуре. Дзинь! Истончившийся металл меча обломался у самой рукояти. Лечу вниз, падаю на камень. С хрустом ломаются кости. А чей веры на балансе? Меньше тысячи. Потеряв контакт с мечом, боевая форма наконец-то отключается. Ко мне бежит А, впадает на колени под катом, проскальзывает последние метры, в его глазах страх. Страх за меня. Срывает с себя медальон богини, набрасывает мне на шею. Некроз тканей, продолжавший разрушать мое плечо, приостанавливается. Мелкие раны начинают затягиваться. Кости щелчками встают на места. «Лаид, надо выходить!» Нам его не убить, это высший, измененный хаосом, высший!» Поднимая взгляд, монстр ерится, раздирает лапами глубокую рану на загривке, пытаясь добраться до жгучего жала клинка. Дикий рев твари заглушает слова овося. С потолка валится камень, столпившиеся за невидимой чертой твари пятятся назад. «Мне хреново, очень хреново. Если в течение ближайших минут не обниму статую богини жизни, то следующее объятие будет уже...» с богиней смерти. «Отступаем!» — шепчу хрипло и тут же, невольно зажмуриваясь от яркой вспышки, солнце, сиявшее над куполом цитадели, ударило плазменным протуберанцем прямиком в открытую рану бога. Наступила тьма. Светило погасло, отдав всю энергию в едином импульсе. Камень содрогнулся от падения многотонного тела, Облако пыли и кровавой взвеси докатилось до нас и понеслось дальше, разнося весть о смерти одного из гигантов уровня. Все. Спекся, зверобог. Да улыбался. Глаза постепенно промаргиваются. Оказывается, не так уж вокруг и темно. Плазмой погас, но защитный купол по-прежнему переливается радужной пленкой. Да, и над моей головой все так же плавает крохотная солнечная система. Как уж она пережила все катаклизмы, не знаю, но, судя по цвету третьей от Солнца планеты, там зарождается жизнь. Занятно. Хоть и не вовремя. — Погоди! — останавливаю Ава, тянущего меня ко входу в чертоги. — Хара отступать! Бегом к куполу, пока твари не очухались! Встаю сам, лишь немного опираясь на плечо Авося. У меня жар далеко за сорок. Процесс разрушения ткани идет непрерывно. На балансе ноль, регенерация от кулона захлёбывается, не успевая латать идущий в разнос организм. Да, крепко меня поломала боевая форма. Плюс и хаоса, причем не фоновые а в хардкорном режиме. Той же крови зверобога, я поневоле хлебнул от души. Сиреневый захлопывает проход в чертоге и спешит к нам. Мы с А8 медленно ковыляем к арке прохода. А бьет крупная дрожь. Только теперь замечаю, что его одежда вся изорванная и залита кровью. Кирка отсутствует, как и большинство, внешнего обвеса на поясе. Но сам бог на вид цел. Видимо, в горячке боя успешно залечивал раны, не обращая внимания на целостность и чистоту одежды. На ходу поглощаю оставшиеся кристаллы-накопители. Мало их у нас, но сдохнуть неохота. Плюс 70 тысяч на баланс. Надолго не хватит. 5-10 минут при текущем уровне расходов на регенерацию. Жесть. Дешевле сдохнуть. Протягиваю пустые кристаллы авосью. «Зарядить сможешь?» Бог кивает, сгребает артефакты с ладони, чуть не роняя их в хлюпающую под ногами кровь. Крепко сжимает кулак, пытаясь унять дрожь, уточняет. «Только не сейчас. Там сосредоточиться надо. Да и не мгновенный процесс». «Заряженные камни остались. Одолжи ненадолго. Загибаюсь слегка». «Хаос!» — бьет себя Пол «Прости, конечно. Держи, шесть штук. На сто десять тысяч!» Благодарно прикрываю глаза. «Подвезли снаряды! Живем, пехота!» За спиной шипят и рвут камень твари. Настолько близко к куполу, они подойти не могут. А гиганты только сейчас начинают выдвигаться в нашу сторону. Территорию своего собрата они уважали и при жизни не пересекали. «Пара лишних минут у нас есть». А лут сам себя не соберет. Ну да, даже осыпаясь пеплом в самой заднице древа миров, я не могу удержать в узде своего хомяка. Слишком уж призывно сверкает дроп в глубокой ране туши зверобога. Селенок у меня, правда, нет. Чувствую себя столетним дедом, который никак не может доползти до заветной заваленки. Но теория руководства гласит, не нужно все делать самому, делегируй и контролируй. поворачиваясь к комраду. «Ав, не проходи мимо Адаманта». «Лутни тушку», — разглядев непонимающий взгляд бога, морщусь. «Да блин, добычу подбери! Сияет так, что глаза слезятся! И название дропа! Сплошь фиолетовые да оранжевые! Рарик на унике!» «Не вижу ничего! Глеб, ты точно в порядке?» «Грёбаный ты технобог! В ране посмотри! Сердце зверобога и прочие ништяки! И бегом, брат, бегом!» Пока авось роется в туши и получает дополнительную дозу облучения, я успеваю доковылять до купола. «Да там и было-то десяток шагов». Касаюсь рукой пленки силового поля. «Вот будет прикол, если система защиты переведена в автономный режим осады. Хрен мы тогда, пройдем». «Добро пожаловать в фиолетовую цитадель 80 уровня. Пожалуйста, назовите цель визита. Административный вопрос, деловая активность, торговля, посещение дуэльной площадки, бракосочетание. Раздраженно перебиваю выносящий мозг монолог». «Мародерка!» Ответ не понят. Пожалуйста, огласите цель вашего визита. Да блин, вспоминаю нетленный фильм. Конференция по новым компьютерным технологиям и защите компьютерных программ. Ответ не понят. По... Вот уроды. Деловая активность. Благодарю за сотрудничество. Для подтверждения цели визита заполните анкету по форме 79БИС, приложив слепокауры ауры и образец потока веры. Стоимость визового ваучера со 100, прерывая бота на полуслове, арка прохода неожиданно раскрылась. Раздавшийся изнутри голос был хрипл и нетерпелив. «Да проходите вы уже! Не мучьте алгоритмы секретаря! Он писался для других времен, сытых и ленивых!» «В общем, спасибо вам, что завалили 31-го. Развалившийся на резной скамейке 05 непрерывно хрустел чипсами и жадно поглощал нашу амброзию. Скамейка, между прочим, была желтого дерева тонкой филигранной резьбы и одуряюще пахло кедром. Настоящим кедром, а не крафтовым. «Давненько он мне докучал. Ну да, 50 тысячелетий уже не меньше. Пришел с группой номерных за добром из цитадели. Ну и мне приказ от 01 первого помочь всемерно, не щадя живота своего. А чем я помогу? Ну, выпустил последних боевых големов, жахнул пару раз плазмой от Светоча, вот и все». Короче, все гости на прокорм пошли, кроме этого гада. Слишком быстро пустил он хаос в свое сердце. То ли трус, то ли умный такой. Был. Я по-соседски без спроса угостился чипсами. Из большого блюда на столе хлебнул крепкого чая от сиреневого. Действовать одной рукой было не очень удобно. но ну а второй регенерировать еще сутки. Можно и быстрее, но тут лучше перевдеть. Мясо-то фигня, а вот энергетические каналы штука тонкая, акие девичьи обиды. За сотню тысяч лет затворничество 05 слегка одичал, подрастерял понты и превратился в довольно-таки простецкого бога. С грязными босыми ногами, лохматой шевелюрой, с редкой сединой и рабочей крестьянскими манерами. Вытащив из носа изумрудную козявку, бог внимательно осмотрел ее, затем метким щелбаном запустил в угол. Камушек зазвенел по полу и засверкал зелеными гранями. «Блин, как у Пушкина! Сопли чистый изумруд!» Или там по-другому было? Внезапно потеряв аппетит, я отложил в сторону недоеденную чипсину. Небрежно поинтересовался. — Ноль первый — это сто единый? — Ага! — довольно кивнул хозяин цитадели и ловким движением спер мой надкушенный чипс. — Он — кукловод проклятый! Я, мы, он. Знакомы? Доводилось встречаться. Я демонстративно ткнул пальцем в потолок. — Хозяин он нынче, на новом, восьмидесятом. — А то я не в курсе, — скривился 05. Регулярно пытается вернуть контроль над аватаром. Раз в столетие. Раньше чаще, а нынче, видать, надоело. К тому же ему и так непросто. Тяжело смотреть на мир сотни и пар глаз одновременно. Ну и скучно у меня ему. Да и зачуханился я совсем. запаршевил. Бог хитро покосился на меня, подмигнул и скрутил в потолок дулю. Демонстративно повысил голос, словно обращался к кому-то далекому. «Нехер тут делать, говорю!» Я не выдержал и улыбнулся. «Ай да хитрая жопа!» Бог неожиданно стал серьезным и, призывая ко вниманию, поднял палец. «Однако, несмотря на всю обретенную самостоятельность базовой установки, я обойти не могу. А главное, во всем этом гадюшнике... Что?» «Что?» — поддержал я. «Главное, это центральный кристалл-накопитель, который сто очень хочет вернуть назад». «Вернуть? Ну да! А я разве не говорил, что я и Он был прошлым главой этого утопического города? Мы попробовали построить прекрасную свободную республику. Бог, Богу, брат и все такое. К чему это привело, ты видишь? Теперь сто единый, строит закулисную тиранию. А я застрял тут и совсем отбился от рук без хозяйского пригляда. И скажу вам, как творцу, Вуха, нравится мне быть самим собой». «Так нравится, что за это дело стоит побороться!» Я кивнул. Свобода пуще неволи. За нее и умереть не жалко. 05 продолжил. «Без меня накопитель не извлечь. Это факт. Можешь не улыбаться. Найти найдешь, но отключить от плетений, не разрушив, не сможешь. А значит, что?» «Что?» Вновь улыбнулся я. «Значит, я вам очень нужен. И сто проклятому нужен!» «А с этой позиции уже можно поторговаться. Вам я предложу задание. Уникальное, Всю честь по части. Доставить артефакт туда-то и тому-то. Даже с предоплатой!» Бог мотнул головой в сторону сверкающих мифрилом и адамантом ворот цитадели. «Мне чужого не жалко. А ноль первому предложу помощь уже вам. Без меня вы не справитесь. Ну а мне много не надо. Пусть снимет с меня эту проклятую метку». Тем более, что мы и так ему устроили царский подгон, освободили метку 31. -го. Теперь новый аватар можно создать. Я задумчиво кивнул. Подгон хороший. А по поводу квеста? Вариант вроде приемлемый, но веры товарищу псевдоберии у меня нет. Одно то, что мы знаем его тайну с аватарами, тянет на краткое расстрелять. А не проще что единому вернуть над тобой контроль и самому вручить нам артефакт. В чем, кстати, его ценность? 0.5 пренебрежительно махнул рукой. «Руки коротки! Между нами километр насыщенной верой породы и деликатесная прослойка хаоса. Все, что он может, это смотреть и считывать мысли. Нет, если сильно напряжется, может напакостить. Сердце остановит, кишечник опустошит. Помелче, короче. Ну а кристалл? Он реально, дорогого стоит. Центральный артефакт уровня, понимать надо. Таких на все древо несколько сотен штук. «Вдумайся только! Сотворенных миров бесконечное множество, а тут на пальцах одной руки можно посчитать!» И он действительно продемонстрировал мне руку, на которой шевелилось под сотню тоненьких пальцев. Бр! В целом у артефакта нет особо выдающихся свойств. Кроме одного — объем энергии, набранный за многие миллионы лет. И сколько там?» Я аж подался вперед. «Интересно же?» «Триллион!» — улыбнулся ноль пятый. «Триллион совушек! Залит энергией под пробку!» «Очешуеть!» — прошептал сидящий рядом Аф, до этого безмолвно выпиливающий стограммовые брусочки из осколка постамента статуи богини жизни. «Да за такой куш!» — 05 грустно кивнул. «Всех на крест подвесят!» «Факт! Простите уж, старика, но квест я вам, считаю выдал, а дальше крутитесь, как умеете. Даст творец, умрете быстро!» «Благодарю сердечно», — ответил я обоим, принимая от пошитую им разгрузку в кармашке, которой были напиханы бруски камня жизни. «С такой подпиткой я и в эпицентре ядерного взрыва выживу. Какое-то время». 05 встал, отряхнул с колен крошки чипсов. Еще раз виновато развел руками. Затем тряхнул головой в сторону ворот цитадели. «Вон ваша награда. Берите, сколько на баланс влезет. Да и подлечитесь». А я пока попробую достучаться до Стоединого и поторговаться за свою свободу. А вот скажи мне, Сиреневый, сфига ли такой дерзкий стал? Ты роль домового с домоправительницей не попутал? Вопрос я задал не праздный. Непоняток накопилось на целый пароход. Да и сейчас с трудом левитировавший у ворот цитадели Сиреневый бурчал, как старый дед, и вовсю поучал на жизни. Бум! Застигнутый подлым вопросом в спину божок не удержал концентрацию и рухнул на камень. В одну сторону отлетело крохотное адамантовое долото, в другую — медная кувалда. Оторванными розовыми пуговицами зазвенели по плитам налутанные заклепки. а, -а растерянно промычал ушибленный бог. «Мудро!» — согласился я. «А попроще, для умственно отсталых, вроде меня, Са-8!» Сиреневый закопошился на месте, то хватаясь за инструмент, то бросаясь собирать драгоценные заклепки. Затем сник, опустил нос и руки, виновато замолчал. «Блин, я же не обидеть хотел, а реально вопрос прояснить. С кряхтением встаю, взмахом руки отгоняю повыше свою карманную звездную систему, под цветом которой принимал солнечные ванны. Как сказал все тот же и сиреневый, сияние желтых карликов показано при поражении хаосом». Подхожу к насупившемуся башку, приобнимаю левой рукой. «Сир, прости, я не хотел тебя обидеть. Ты мне...» «Как дядька родной, вот, старший, иногда мудрый, иногда наивный, но надежный и свой. Просто раньше ты другой был, вот мы и волнуемся». Бог поднял голову, посмотрел на меня благодарным взглядом, прижал к груди измятый на нервах платок. «Лаид, да чтобы я против тебя? Да ни за что! Просто, понимаешь, я ведь не только уровни потерял, но и умения, возможности и долговременную память». «Я ж к тебе первоуровневым пришел, а это грань, практически клиническая смерть для Бога!» Он замолчал, и я задумчиво хмыкнул. «Ничего себе новости!» «А сейчас?» «С восстановлением уровней ко мне стали возвращаться умения. Открылась часть пространственного кармана, появились флешбеки воспоминаний, пока что недалеких, лишь за последние годы. Но я не теряю надежды вспомнить, кто я и что я. «Простите, если что не так!» Я вопросительно глянул на Овосе. Тот кивнул, подтверждая сказанное. «Мол, бывает такая амнезия. Боги тоже человеки. Патологии психики безжалостны даже к бессмертным». Часть вопросов Сиреневый снял. «Но то, что с ним все непросто, это факт. Боюсь, он сам не понимает, насколько все непросто. Один квест чего стоит. Ладно, время покажет. Впереди у нас вечность». Присаживаясь рядом с Сиреневым, помогая ему собрать разбежавшиеся заклепки. Это ты нас прости за мысли дурные. Просто мало ли, вдруг тебя враги подменили. Ха -ха. Нужно же было прояснить. В общем, не бери в голову. А прошлое твое мы восстановим. С нами опасно, но доходно. Последний это факт. Ништяков, как и Тумаков, нам отсыпало знатно. Я взял восемнадцатый уровень, а в 15-й, домовой седьмой. Тени взирали на нас благосклонно и щедро осыпали достижениями. И один в поле воин. В битве против превосходящего противника выбитые зубы прорастают иллюзорными, но вполне боевыми копиями. Правда, из описания я так и не понял. Кому надо выбивать зубы? Мне или противнику? Если с другом вышел в путь, тут все понятно. Веселей – дорога. Шучу. Хотя название ачивки реальное. Сам ржал. Вручили ее благодаря прибытию в конечную точку практически невозможного маршрута. Достижение комплексное, завязано на умение пути. Тут и чувство направления, и дорога домой становится короче, и повышение плотности тропы, что особенно полезно в болоте. В целом, ачивка открыла новые ветви развития и чуть припорошила их единичками умений. Это для меня, как для цифрового бога. Друзьям же досталось просто пафосное и не очень внятное описание. Асинизатор. Вот это реально полезное, хоть и обидное достижение. Благодаря утилизации 100 тысяч Берхауса тени отслюнявили нам 15% сопротивление к данной стихии. Мелочь? Да. Но мелочь только для тех, кто в танке не горел. А вот те, кого корежило хаосом, кто видел, как стремительно обнуляется баланс и во что превращаются поддавшиеся порчи боги, те понимают. И для нас это умение является надеждой и подсказкой, Подсказкой, как нарастить сопротивление к этой гадости. И чует мое большое и доброе сердце. Вопрос с хаосом не закрыт. В контрах мы теперь надолго. Ах да, лут со звера бога. Тут довольно щедро. А чей веры с него не подняли, вместо них у мутанта лишь скверно. Несколько охапок мифрила, в основном старое оружие, которое в прошлом застряло в туши. Все со статами, все божественное. В Друмире сотни тысяч золотых за предмет. Здесь же артефактус вульгарис. А вот адамант оказалось более чем прилично. 64 грамма. Когда авось вручал мне слиток, его руки тряслись, как у алкоголика со стажем. И это не вопрос ценности предмета. Цены адамант не имеет. Это приговор. Смертный приговор любому обладающему божественным металлом. Ибо имя у тебя становится только одно – «мишень». Так себя и называй, перед зеркалом. Утром, днем и два раза вечером, чтобы не забыть об осторожности. С самой цитаделью нас слегка прокатили. Нет, нам все равно выше крыши. Но изначально казалось, что куш вообще не объятен И грызть нам его, пока зубы не сточатся. По факту же, за сотню тысяч лет 05 изрядно подъел объемы цитадели. Собственно говоря, от них и остались только ворота с 10-метровыми обрубками стен по краям. Еще одна засада ожидала нас у банкомата. Поместив ладонь на рунную пластину, я получил лаконичное сообщение. «Автоматический трансмутатор материи атм 8014 отключен от сети. В случае, если у вас возникли вопросы, оставьте их при себе. Это технологии Творца, и ХАО знает, как они работают. Ваш высший админ 193». Так что халявы не будет. Не получится срыть стены до основания и превратить их в красивые монетки. Ведь с помощью кирки мифрил можно перегнать лишь на баланс. А сколько там того баланса? Десяток миллионов. Так что, по единогласно принятому плану, мы прокачаем до лимита все, что только можно, а затем... А затем мы возьмем адамантовые лобзики и будем нарезать мифриловую стену, но удобные в хранении пластины. Эх, жалко, вы не видели лицо авося, которому я вручил лично скравченный лобзик. Кривой как моя жизнь, но в случае с Адамантом это не играет особой роли. — Сколько резать? — деловито уточнил Авось, подступаясь к двадцатиметровой стене. «Все — Все! — улыбнулся я, доставая из инвентаря второй лобзик. — О, эти анимешные глаза! — Я буду звать тебя Наруто! — подмигнул я ошарашенному Авосью. — За работу, мой девятихвостый друг! — Тень, ты видишь? — «Я вижу тень. Он справился. Я знаю. Он достоин. Не знаю тень. Пока не знаю».